Глава пятая. «Вы вот так вот запросто доверите все незнакомому человеку?» Скептически спросила Марта. «Разумеется, нет», — ответил Вознесенский. «Запросто. Это слишком легкое слово. Я доверю все, как вы сказали, абсолютно легко и спокойно. С точки зрения ухода, я полагаю, разницы Саша не ощутит. А мотивация, милая Марта, вещь серьезная. Для нашей юной Светланы сближение с Королевым имеет огромное значение. А потому, я уверен, она приложит все силы, чтобы мы впоследствии не нашли причины придираться к ее работе. Вы видите старика, прикованного к постели, а я вижу писателя, жаждущего скорее выпустить в мир очередное свое творение. И Светлана поможет ему в этом. Я не сомневаюсь. Да, мы можем ей не доверять, но что мы теряем? Эта девушка вызвалась сама. Что это, как неудача для нас с Сашкой? Ваше право. Марта заметно нервничала, но понимала, что ее мнение могут выслушать, но вовсе не обязательно будут к нему прислушиваться. Совместными усилиями уже к вечеру Александра Королева переселили в другую комнату, в ту, в которой он и потерял сознание, когда с ним случился инсульт, в библиотеку. Решили не ждать следующего дня, потому что сам Королев всячески давал понять, что идея переезда его более чем заинтересовала. Рядом с библиотекой была расположена небольшая комната, в которой писатель раньше любил отдыхать, проводя время за чтением. В библиотеке хранилась внушительная коллекция книг, но писатель считал, что читать непосредственно в самой библиотеке – это все равно, что прийти в ресторан и попросить подать ужин на кухне среди кухонной утвари, а не в зале для приема гостей. Поэтому он предпочитал читать книги в тихой, даже интимной обстановке, небольшой и уютной комнатке рядом. Света же сама предложила поселиться ей в этой маленькой комнате. Из мебели там были только диван, большое кожаное кресло. Два таких же кресла находились и в библиотеке. Стол, книжный шкаф и небольшая тумбочка, стоявшая у дивана. Видимо, на ней ранее располагались бокал вина или чашка чая. В зависимости от того, что предпочитал пить почтение хозяин дома. «Я позабочусь о том, чтобы завтра приехали рабочие и переставили здесь мебель», — сказал Вознесенский. «Диван, я думаю, можно перенести в библиотеку, там достаточно места. А здесь мы поставим кровать, взятую из любой спальни второго этажа». «Сегодня я могу поспать и на диване», — предложила Света. «Если тебе это не причинит дискомфорт». Вознесенский развел руками. «Ох, господин литературный агент», — подумала Светлана. «Вы не видели, на каком диване я спала последний год». Марта не отпустила гостя, пока тот не отужинал с ними. Лиза покормила королева. При этом Света все время была рядом, слушая советы и рекомендации нынешней сиделки. Хотя она понимала, что все сказанное ей было не больше, чем далеким фоном, все это время Светлана пристально следила за взглядом старого писателя, который, в свою очередь, не сводил его с нее. Ей казалось, что он общался с ней, говорил ей, но она не могла разобрать его слов. Света была уверена, что Королев, как и она, ухватился за выпавшую им двоим возможность создать новую книгу. В глубине души он плевать хотел на то, кто за ним будет ухаживать, кто будет возить из-под его худой задницы дерьмо и кто будет проталкивать ложку с жидким супом в его сморщенные бледные губы. Эта девица чуть ли не с порога выявила его главное желание. Он хочет переехать в другую комнату. Кем бы она ни была, он не мог дождаться того момента, как начнет ей диктовать то, что происходит в его голове. И Света поняла, что именно он хотел ей сказать глазами. «Сюжет. Историю. Слишком многое, чтобы прочитать с первого взгляда, но основную идею она уловила. Александр Королёв видел в ней пишущую машинку, и её это устраивало». В этот вечер все обязанности по уходу за больным взяли на себя Марта и Лиза. Светлана была лишь наблюдателем. На ночь дверь в библиотеке оставили немного приоткрытой. Также со своей дверью, что выходила в просторный коридор, поступила и Света. Марта выдала девушке чистый комплект постельного белья, подушку и одеяло. Света застелила диван, разобрала свои немногочисленные вещи, подключила к сети ноутбук и, приняв душ в ванной комнате, расположенной в другом крыле дома, переоделась и прилегла отдыхать. В доме было тихо. Комнаты Марты и Лизы располагались дальше от библиотеки, потому их Света не слышала. — Когда ты последний раз здесь лежал, Александр Александрович? Улыбнулась Света и удобно расположилась на диване. Ей казалось, что этот день начался не менее недели назад, да к тому же где-то на другом полушарии. Хотелось его пересмотреть в своей голове и, наконец, осмыслить все произошедшее, но даже внутреннее возбуждение не смогло уберечь ее от практически моментального провала в сон. За прошедшие сутки она поспала лишь пару часов на вокзале и пару по дороге в это необычное, чарующее место. Проснулась со Света через три часа, хотя она не могла с уверенностью сказать не только, который был час, но и какой был год. Первые три секунды после пробуждения у нее ушли на то, чтобы понять, где она вообще находится. Разобравшись с этой информацией, девушка попыталась припомнить, что могло ее разбудить. Басы и стопы коснулись пола. На Свете были надеты простые хлопчатобумажные трусики и длинная футболка, которая вполне их прикрывала. Решив, что стесняться в этом доме ей некого, к тому же вероятность встретить кого-то ночью была крайне мала, она решила проверить, не звал ли ее или Лизу Александр, издав бессвязный шум, что и разбудил ее. Она вышла в коридор и прикрыла за собой дверь этого уютного кабинета, который в ближайшее время будет именоваться ее комнатой. В коридоре было темно. Во всю его длину на ламинате была расстелена красная ковровая дорожка, которую Света ощутила ногами, но не смогла разглядеть в темноте. Из библиотеки должна была бы идти полоска света от приборов, что находились у постели Королева, на случай, если ему станет хуже. Но этой полоски не было, потому что дверь в библиотеку была плотно закрыта. Света на носочках подошла к двери. Не спеша, стараясь не издать ни звука, опустила резную ручку. Щелкнул засов. Дверь стала медленно открываться, когда кто-то снизу словно подтолкнул ее, чтобы та открылась быстрее. Света вздрогнула и чуть было не закричала, как-то, коснувшись ее голых ног, из комнаты выбежала, как она решила, кошка. «Муся!» — шепотом словно прокричала она. «Ах ты, маленькая проказница! Это ты меня разбудила?» Разумеется, ответа не последовало. Света проскользнула в библиотеку и замерла, словно парализованная, как и ее новый объект работы. Она удивилась тому, как сильно эта комната отличалась от своей дневной версии, В библиотеке не было ни одного открытого участка стен. Всю площадь занимали бесчисленные стеллажи с книгами. А в темное время суток они словно давили со всех сторон вошедшего в этот храм. Светлана почувствовала это давление так явно, что на мгновение сама себе задалась вопросом, а не клаустрофобия ли у нее. Но в такой огромной комнате даже самый отъявленный клаустрофоб, пожалуй, не чувствовал бы себя стесненным. нем так уж точно. Жуткое великолепие сковало тело Светланы. Пока за ее спиной не раздался звук щелчка засова. Дверь захлопнулась. Девушка снова подпрыгнула на месте и сдала какой-то непонятный возглас, за что тут же наказала себя, прикрыв рот руками. «Это всего лишь дверь», — шепнула она в собственную ладонь. Хлопок двери привел ее в чувство. Света вспомнила, для чего пришла сюда. В центре комнаты, недалеко от задернутого массивной шторы и панорамного окна, что уходило в самый пол, Стояла высокая медицинская кровать, на которой мирно спал Александр Королев. Светлана бесшумно подошла к нему, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Рот старика был слегка приоткрыт, и из него исходили забавные, посапывающие звуки, отдаленно напоминающие храп. Щеки поросли густой седой щетиной, и Света поняла, что утром ей предстоит их брить. С писателем все было в порядке. В относительном порядке, если не учитывать тот факт, что он не так давно перенес инсульт, и с тех пор был не в состоянии контролировать свое тело, которое до того момента служило ему верой и правдой более семидесяти лет. Пока Света шла до двери, она не могла не рассматривать завораживающие ее полки с книгами. Все ли из них прочитаны хозяином дома? Какие из них написал он сам? Есть ли здесь эксклюзивные образцы, подписанные известными писателями? Можно ли ей будет пользоваться этой библиотекой? С этими мыслями девушка вышла в коридор. Аккуратно прикрывая дверь, но не закрывая ее полностью, боковым зрением Света заметила, что слева, в конце коридора, стоит женская фигура. Светлана быстро повернула голову влево и только успела заметить, что на женщине с распущенными волосами была надета светлая ночная рубашка или же белое ситцевое платье длиной в пол, а в руке она держала подсвечник с зажженной свечой. «Марта?» — негромко спросила Света, но женщина поспешила скрыться, не желая вступать в диалог. «Странная женщина», — прошептала себе под нос девушка и, снова идя на носочках, направилась к своей комнате. Ей показалось, что дорожка была влажной, но она решила не придавать этому значения. Быть может, та просто холодная, хотя на улице было тепло. Но Света и думать забыла о коврике, когда, подойдя к двери своей комнаты, обнаружила ту открытой. С опаской она приоткрыла ее шире и ощутила уже знакомое ей прикосновение к ногам пробегающего мимо животного. «Эта кошка сведет меня с ума», сказала Светлана чуть громче, чем говорила до того, закрывая за собой дверь. Она включила в комнате свет. Все было на прежних местах. Никаких изменений. Большинство вещей еще лежали в чемоданах, ведь завтра рабочие вместе с кроватью должны будут перенести сюда и комод. Девушка решила для себя, что будет содержать в этой комнате безупречную чистоту, потому что она не имела ничего общего с тем грязным, пропитавшимся антисанитарией местом, где Света жила последнее время. «Вы ночью ходили в библиотеку?» спросила Света у Марты за завтраком. «Я не читаю по ночам книги», не слишком дружелюбно ответила женщина. Она не скрывала своего недоверия к Светлане, однако и не настаивала на отмене своего безвременного отпуска. «Я ночью услышала шум», продолжила Света, «и вышла в коридор. Библиотека была закрыта, хотя я точно помню, что мы ее оставляли открытой. Но, видимо, это все кошка». Когда я открыла дверь, она выбежала оттуда и забежала в мою комнату. «Исключено!» — отозвалась Лиза. «Почему?» «Муся всю ночь провела со мной, лежа в моих ногах». «Но я видела кошку», — растерянно сказала Светлана, и поняла, что не видела, и не могла видеть, потому что было слишком темно. Она всего лишь чувствовала, как что-то, покрытое шерстью, дважды коснулось ее ног. «Развитое воображение». «Это как раз то, что нужно иметь, живя в этом доме», — сухо сказала Марта и встала из-за стола. «Прости, но ты уверена?» — шепотом спросила Света у Лизы. «Разумеется, уверена», — ответила та, допивая кофе. «Я очень привязалась к этой кошке, а сегодня мне предстоит уехать. Вот я и хотела, чтобы эту ночь она провела в моей комнате. К тому же Мусечка не возражала. Я выпустила ее уже после рассвета». Видимо, она захотела в туалет или проголодалась. Ах да, немаловажный момент. Старайся следить за тем, чтобы корм был насыпан в миске всегда, чтобы кошка из-за голода не тревожила своим мяуканьем Сансанача. А здесь может быть другой кот? Не унималась Светлана. Ну, может, соседская кошка пришла навестить Мусю? Она улыбнулась. Исключено, повторилась Лиза. Муся — единоличница. Она не потерпит даже чужого кота на своей территории. Не то, что кошку. Недавно во двор забрела небольшая бродячая собака. Я боялась, что Муська разорвет бедолаге морду. К людям она очень ласкова, но у других животных не потерпит. Вероятно, это была крыса. Лиза, казалось, предлагала Свете вариант того, что с ней могло произойти ночью. Они то и дело бегут в дом с полей. Марта не травит их, потому что Муся — первоклассная охотница. Но на моей памяти было не больше двух случаев с крысами. Крыса? Брезгливо предположила Света, вспоминая, что то, что выбежала сперва из библиотеки, а после и из ее комнаты, коснулось ее щеколотки. Тогда это была слишком большая крыса. Сегодня, возможно, Муся будет спать у тебя или у Королева. Потому тебе не стоит бояться, что крыса снова потревожит тебя. А сейчас нам пора провести все утренние процедуры с Александром Александровичем. На этот раз делать будешь ты, а я буду лишь зрителем. Королев был рад увидеть Светлану хотя и не мог об этом сказать, а его холодный взгляд уже привычно молчал. «Он любит по утрам бывать таким угрюмым!» — расхохоталась Лиза. «Да, Сансаныч. Она болтала, пока Света умывала лицо старика, чистила ему зубы и брила его. «Наш дорогой, угрюмый Александр Александрович, сегодня я покидаю вас. Не скажу, что совсем не буду скучать, но все же мне хотелось бы вернуться к той жизни, где я буду снова принадлежать сама себе». «Света, а ты читала книги нашего дорогого писателя?» «Почти все», — ответила девушка, протирая влажным ватным диском уголки глаз Королёва. «За исключением всего пяти или шести книг. Их у меня попросту не было. Надеюсь на расположение хозяина дома и разрешение прикоснуться к его библиотеке». Она с улыбкой посмотрела на старика. Тот смотрел на нее, все еще не выказывая никаких эмоций. «Ничего», — ласково шепнула Света. «Мы с вами еще поболтаем, ведь так?» Королев моргнул и кивнул. Позже приехали рабочие, о которых говорил Вознесенский, а через час приехал и он сам. Давая распоряжение, он умело совмещал легкую болтовню с присутствующей в доме женской половиной, отбрасывание колких шуточек в сторону наблюдающего за окружающим хаосом парализованного писателя и руководство рабочими. Лиза и Марта собирали свои вещи, то и дело возвращаясь к Светлане, чтобы дать ей очередное указание по уходу за хозяином дома или за самим домом. Девушку это немало раздражало, но она не выказывала своего раздражения, а тактично улыбалась и делала вид, что слушает и внимает всему, чему ее учат. В конце концов, объект ее ухода — не грудной ребенок, который еще и головы держать не может. Да, Королев так же, как и наврожденный младенец, не мог контролировать свое тело, но все же Света не сомневалась ни в своих силах, ни в его жизненной энергии. Она прочла почти все его книги, и ей казалось, что она хорошо знает этого человека. Она просто ждала, когда закончится вся эта суматоха, чтобы расслабиться и приступить к работе с должным энтузиазмом. Светлана знала, что любую работу она выполняла куда качественнее тогда, когда рядом не было зрителей. Ведь еще в детстве, когда мама требовала от нее порядка в доме, Девочка наводила его лишь, когда дома никого не было. А так как дома практически всегда кто-то был, то за отсутствие порядка ее слишком часто ругали. «Чуть не забыла», — снова сказала Лиза. «Записи, то есть рукопись, если это можно так назвать». Она вручила Светлане папку со стопкой листов внутри. Девушка открыла ее, полистала, мило улыбнулась и поблагодарила Лизу. «Это все, что я смогла извлечь из его посланий», — прокомментировала та. «Не густо», — заметила Света. В ответ Лиза лишь пожала плечами, улыбнулась, и, выйдя из дома, села в машину Сергея Вознесенского. Сам же он вышел на крыльцо дома, встал рядом со Светой и, глядя на то, как Марта укладывает свои вещи в багажник его машины, мечтательно сказал. «Простите ли вы мне такую нахальную вольность, моя дорогая, но я сам себе кажусь никем иным, как сутенером». Он рассмеялся, а Света устало улыбнулась. «Спасибо вам», — сказала она. «Я все еще не верю, что вы мне доверили все это. Еще два дня назад я и представить не могла, что я не просто встречусь с самим Александром Королевым, а поселюсь у него в доме и стану в прямом смысле его правой рукой. Два дня назад меня заботили лишь мысли о том, где взять денег на еду», — про себя добавила девушка, вспоминая, какая огромная кухня в этом загородном особняке, к тому же до отказа, набитая всевозможными продуктами, осталась в ее распоряжении. «Кто-то же должен творить чудеса, иначе мир совсем разуверится в них», — мечтательно сказал Вознесенский. «И вы лично убедились, что чудеса случаются?» «Я не подведу вас, даю слово». «А я его беру», — ответил он. «И уж поверьте мне, спрошу с вас за него. Ваша копия договора лежит на кухонном столе. Вторая, напомню, с вашей подписью, у меня. Настоятельно не рекомендую вам нарушать его». Но я прекрасно понимаю ситуацию, к тому же я хорошо знаю Сашу. Если вы захотите разорвать контракт раньше, что ж, я приму ваше желание. Но и опись имущества у меня имеется. Вы уж извините, но таковы правила взрослого мира. Доверяй, но проверяй. А теперь, Светлана, я желаю вам сил и терпения. Я всегда на связи, звоните в любое время. Если же все в порядке... Достаточно будет одного-двух сообщений в день с текстом о том, что у вас все хорошо. Разумеется, меня немало будет волновать и процесс написания книги. Дружба дружбой, а финансовую выгоду наших с королевым взаимоотношений никто не отменял. Секрет в том, что перед тем, как позвонить вам и сказать, что вы приняты, в телефонном режиме я прочел ему отрывок из одного вашего произведения. Сон. Света резко перевела взгляд на Вознесенского и в нем тот прочел неподдельный интерес и возбуждение. Александр лично одобрил вашу кандидатуру. К тому же попросил выслать ему текст целиком. Стоит ли говорить, что за ту ночь, что следовало за нашим с вами знакомством, Марта и Лиза заочно возненавидели вас, ведь весь текст вашего сна они по очереди читали Сашке до самого утра? Вознесенский ухмыльнулся, глядя в сторону своей машины, где его уже ждали и Марта, и Лиза. И еще один нюанс. Он поднял указательный палец, тем самым не дав ничего сказать уже открывшей рот свете. «На кухонном столе, вместе с договором о найме вас, как личной сиделки и сестры Королева Александра, лежит и два экземпляра договора на издание вашей книги. Денег с вас я не возьму. По одной простой причине. У вас их нет. Я навел справки. Я уже говорил об этом. Потому тираж будет небольшим. Рекламы и продажи скромными. Но ведь для истинного писателя важен не гонорар, Ему важно быть услышанным, важно, чтобы его работы читали. Я прав?» «У меня нет слов, Сергей Валерьевич». В глазах у Светы стояли слезы. «А вот это уже лишнее, дорогая моя», — возразил он. «Минуты ранее вы сказали, что даете мне слово, а теперь утверждаете, что слов у вас не осталось?» Он рассмеялся. «Слова вам нужны, и очень много слов. Но я верю, что у вас все получится. Да? Я прав?» «Обязательно». Света не сдержала эмоций и поцеловала Вознесенского в щеку. «Теперь я полон сил», — улыбнулся он. «Удачи вам, дорогая Светлана. Я обязательно буду приезжать, чтобы вас навестить. По мере загруженности, разумеется, ведь Александр далеко не единственный мой клиент. Доставка товаров в эту глушь работает исправно, но об этом, я уверен, Марта вам рассказала. Однако, если вам что-то понадобится дополнительно, не стесняйтесь, говорите мне, и я привезу» они попрощались. Света подошла к машине и пожелала всего хорошего Лизии и Марте, чью неприязнь к себе она теперь могла объяснить. Рабочие уехали еще час назад, а сейчас отъехала и машина Вознесенского, которая увезла в себе единственных людей, с кем Света могла бы поговорить в этом большом одиноком доме. На ногах у нее были домашние тапочки, в которых можно было выйти во двор, а ногу потерлась Муся и мечтательно взглянула на новую жительницу ее дома. «Хочешь на ручке? Света улыбнулась кошке и поняла, что ночью, когда решила, что ее ног дважды коснулась пробегающая Муся, у нее были совершенно другие ощущения. И нет, то была не крыса. Света взяла трехцветную кошку на руки, провела пальцами по кисточкам на ее ушах, вошла в дом и закрыла его. В доме стояла полная тишина, а потому звук закрывающейся двери прозвучал не просто жутко, он как бы сказал «теперь тебе не уйти». — Назад дороги нет, — негромко сказала Света. — Итак, приступим.